Глава 8. О некоторых фамилиях и псевдонимах. Нет документа, нет и человека, говорил Коровьев, персонаж романа Булгакова Мастер и Маргарита. А в документе, подтверждающем нашу личность, прежде всего указываются фамилия, имя и отчество. Фамилия часто вызывает наше недовольство. Она кажется нам некрасивой, неблагозвучной или слишком простой. И те, кому досталось быть безобразными, неудаченными и нехорошими, сокрушаются: вот не повезло. Если бы они только знали, что всё наоборот. Как раз повезло, и они носят так называемые охранные фамилии. В древности считалось, что такая фамилия убережёт ребёнка от сглаза, ему никто не позавидует, а значит, жить ему будет легче и счастливее. Надеюсь, я вас убедила? Нет? Всё равно хотите быть астровым, кипарисовым или розовым. Что ж законодательство разрешает сменить фамилию. Но вы хотя бы должны знать, что Астров, Розов, Туберозов, Пальмов относятся к так называемым искусственным фамилиям. Их часто придумывали себе сироты, воспитывавшиеся в приютах и не знавшие своих родителей. Кстати, красивая фамилия Королёв, Вовсе не указывает на королевское происхождение её обладателя. Король древнерусское имя, точно так же как Мороз, Кот, Лебедь, Орех. Ивановы, Петровы и Сидоровы, чьи фамилии вошли в анекдоты как самые распространённые у русских людей, порой думают: "Эх, а почему мы не Бестужевы, Нарышкины или Татищивы?" Ни в коей мере не желая обидеть представителей этих древних дворянских фамилий, а просто в справедливости ради кое-что поясним. Тать в древнерусском означало вор, татище варище. Фамилия Нарышкин имеет русский корень рык рыгать. Бестужий, то есть бестыжий. Однако на севере ещё и усердный в работе. Возможно, также корень в этой фамилии тук дога забота, значит, безтужев, беззаботный. Чаще всего русские фамилии указывают на то, откуда родом наши предки: Калугины, Смолениновы, Рязанцевы. По фамилии можно узнать, к какому сословию они принадлежали. Скажем, Богоявленские, Воскресенские, Успенские это фамилии русского духовенства. Хаванские, Трубецкие, Прозаровские Фамилии русских князей даны им по названию их вотчин. Фамилии напоминают нам о занятиях наших предков: Гончаровы, Кузнецовы, Ратниковы от слова рать войско. Множество русских фамилий образовано от названия одежды, кухонной утвари. Причём порой сами эти названия ветшают, забываются, а фамилии хранят. Солоповы, Бурнусовы, Балакиревы, Корабовы Жизнь огромному числу фамилий дали и прозвище наших предков. Помните у Гоголя в Мёртвых душах чичикова изумили фамилии и прозвища крестьян помещицы коробочки. Особенно поразил его какой-то Пётр Савельев неуважай-корыта, так что он не мог не сказать, "Какой длинный!" Другое имел прицепленный к имени коровьи кирпич, и ну и оказался просто колесо Иван. Впрочем, всем известно, что не фамилия красит человека, а человек фамилию.